Томас Бекет в своей архиепископской мантии сидел на краю кровати. Рядом у его ног сидел монах, весь обращенный вслух. Уильям встретился с ним взглядом и вздрогнул. Перед ним был приор Филипп из Кингсбриджа. Какого черта ему здесь понадобилось? Не иначе заискивает перед архиепископом, — решил Уильям. Недавно его избрали епископом Кингсбриджа, и он ждал теперь своего утверждения. «Не дождешься!» — мелькнула у Уильяма ехидная мысль. Филипп был поражен не меньше, увидев своего заклятого врага. Томас тем временем продолжал говорить, словно не замечая рыцарей. Уильяму показалось, что архиепископ намеренно демонстрирует свое пренебрежение к гостям. Рыцари сели на невысокие табуретки и лавки, стоявшие вокруг кровати. Уильям... Тут же пожалел об этом, их визит теперь выглядел слишком уж дружественным, он чувствовал, что они теряют решимость, а может быть, Томас на это и рассчитывал? Наконец архиепископ обратил на них свое внимание. Он не поднялся, чтобы приветствовать. Он знал их всех, кроме Уильяма, и взгляд его остановился на Хью Морвилле, самым высокопоставленным из них. «А, Хью!» — сказал он. Уильям поручил эту часть операции Реджинальду, и поэтому он, а не Хью, заговорил с архиепископом. «Мы прибыли с посланием короля из Нормандии. Зачитать тебе его при всех или желаешь уединиться?» Томас переводил раздраженный взгляд с Реджинальда на Хью и обратно. Ему словно неприятна была сама мысль о том, что беседу предстоит вести с самым молодым из посланцев Генриха. Он тяжело вздохнул и сказал «Оставь нас, Филипп». Тот поднялся и пошел к двери мимо рыцарей. В глазах его угадывалось беспокойство. «Но дверь оставь открытой», — сказал ему вдогонку Томас. Когда приор вышел, Реджинальд обратился к архиепископу. «Именем короля я приказываю тебе прибыть в Винчестер и ответить на выдвинутые против тебя обвинения». Уильям испытал необычайное удовольствие, заметив, как побледнел Томас. «Вот, значит, как!» Архиепископ держался спокойно. Он поднял глаза от пола и взглянул на управляющего, который переминался с ноги на ногу в дверях. «Пусть все войдут», — приказал ему Томас. «Я хочу, чтобы все это слышали». Монахи, священники, приор Филипп один за другим вошли в комнату. Кто-то сел на скамьи, остальные остались стоять вдоль стен. Уильям не стал возражать. Напротив, чем больше людей будет присутствовать, тем лучше. Ведь главной целью этой встречи было показать при свидетелях, что Томас отказался подчиниться королевскому приказу. Когда все заняли свои места, архиепископ обратился к Раджинальду. «Повтори еще раз. «Именем короля я приказываю тебе прибыть в Винчестер и ответить на выдвинутые против тебя обвинения». «О каких обвинениях идет речь?» — тем же спокойным тоном спросил Томас. «Ты обвиняешься в государственной измене». Архиепископ покачал головой. «Генриху не удастся устроить надо мной суд. Я не совершал никаких преступлений, Бог свидетель. Ты отлучил от церкви слуг Его Величества. Это сделал не я, а папа». «Ты также лишил многих епископов их постов. Я милосердно предложил им вернуться, но они отказались, хотя мои предложения остаются в силе». Ты поставил под угрозу преемственность власти, осудив коронацию сына монарха. Ничего подобного я не совершал. Архиепископ Йоркский не имеет права короновать кого-либо, и папа вынес ему порицание за подобную вольность, но никто никогда не говорил, что коронация будет недействительной. «Одно следует из другого. Ты, чертов тупица!» не выдержал Реджинальд. «Ну, все, довольно». «С меня хватит», — сказал архиепископ. «А мы по горло сыты тобой, Томас Бекет, заорал Реджинальд. «Видит Бог, как ты надоел нам своей самонадеянностью, своими смутами и изменами!» Томас встал. «Мои замки заняты людьми короля», — возмутился он. «Король же забирает себе всю арендную плату, которая причитается мне. Архиепископу приказано не покидать пределов в и вы еще смеете заявлять, что ваше терпение кончилось?» Один из священников попытался вмешаться. «Милорд, давайте обсудим все в узком кругу». «С какой целью?» — оборвал его Томас. «Они требуют от меня того, что я не обязан делать и не сделаю ни при каких условиях». На шум сбежались все, кто был во дворце. Они толпились в дверях, широко открытыми от удивления глазами. Спор продолжался довольно долго, и собравшиеся могли теперь засвидетельствовать, что Томас отказался подчиниться королевскому приказу. Уильям сделал знак Реджинальду. Жест был почти неуловимым, но приор Филипп заметил его и очень удивился, сообразив, что за главного здесь не Реджинальд, а Уильям. Реджинальд монотонно произнес, словно читал по написанному, «Архиепископ Томас, ты больше не находишься под защитой короля». Он развернулся и скомандовал, а теперь всем освободить помещение. Никто не тронулся с места. — Вам, монахи, — продолжал он, — я приказываю именем короля сторожить архиепископа и не дать ему улизнуть. Конечно же, они откажутся, Уильям это прекрасно понимал, но именно их неповиновение и нужно было ему. Он молил Бога, чтобы Томас попробовал бежать, и тогда было бы легче покончить с ним. Реджинальд повернулся к управляющему Уильяму. «Финцнилу, который был, кроме всего, еще и личным телохранителем архиепископа, ты арестован», — объявил он ему, схватил за руку и вывел из комнаты. Тот не сопротивлялся. Уильям и остальные рыцари вышли следом. Они сбежали по ступенькам и выскочили из дома. Рыцарь Ричард все еще стоял на страже у крыльца. Уильям ломал голову, что делать с управляющим. «Ты с нами?» — спросил он его. Человек был напуган до полусмерти. «Да, если вы за короля!» «Пожалуй, в таком состоянии он ни для кого не представлял опасности», — решил Уильям и приказал Ричарду. «Глаз с него не спускай, из дворца никого не выпускать, дверь держи, закрытой. А сам побежал к шелковнице, где остались рыцари. Они натягивали на себя доспехи и застегивали пояса с мечами. Вот он долгожданный момент, — думал, — Уильям со странной смесью азарта и страха. Сейчас мы вернемся обратно и покончим с архиепископом Кентерберийским. О, Боже! Уильям уже давно не надевал шлем, и края кольчуги, которые прикрывали шею и плечи, все время задирались. Он проклинал свои неловкие корявые пальцы. Возиться с железками было некогда, заметив неподалеку какого-то мальчишку, который, раскрыв рот, смотрел на него. «Уильям» крикнул. «Эй, ты! Тебя как зовут?» Мальчуган обернулся, посмотрел в сторону кухни, словно сомневался, отвечать ему или нет, и, наконец, сказал. «Роберт, мой господин, все зовут меня. Роберт Свирель. Подойди сюда, Роберт Свирель, помоги мне». Мальчишка не решался. Терпение Уильяма лопнуло. «Иди сюда, или я, клянусь Богом, снесу тебе голову с плеч вот этим мечом!» Роберт нехотя приблизился. Уильям показал ему, как правильно держать кольчугу, пока он будет надевать шлем. Наконец он справился, а мальчишка убежал прочь. «Когда-нибудь я расскажу об этом своим детям», — мимоходом подумал Уильям. Шлем был с забралом и с защитным щитком для рта на ремне, который пристегивался у щеки. Остальные рыцари тоже надели свои шлемы. Лиц не было видно, и никто теперь не смог бы узнать их. Каждый держал в одной руке меч, в другой секиру. «Готовы?» — спросил Уильям. Все дружно кивнули. Время разговоров кончилось, больше никаких команд не требовалось, наступило время действовать. Оставалось только вернуться во дворец и убить Томаса. Уильям сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул, и тоже застегнул ремень на шлеме. Из сторожевой будки выскочил один из воинов и распахнул главные ворота. Во двор ворвались рыцари, которых Уильям оставил в домике через дорогу. Как и было велено, они громко выкрикивали «Люди короля! Люди короля!». Уильям рванулся к двери во дворец. Рыцарь Ричард и управляющий Уильям финснил, Широко открыли ее. В это время двое слуг архиепископа, воспользовавшись тем, что Ричард и Финснил на мгновение отвлеклись, успели закрыть вторую дверь, ведущую с крыльца в большой зал. Уильям всем телом обрушился на дверь, но было поздно. Они уже опустили тяжелый засов, намертво заперев ее. Шериф грязно выругался, неудача, да еще в самом начале рыцари начали долбить в дверь секирами, но безуспешно. Сработана она была на совесть. Уильям ощутил легкое чувство растерянности. Стараясь изо всех сил побороть первые признаки паники, он соскочил с крыльца и стал искать вторую дверь. Реджинальд оказался рядом. С этой стороны здания дверей больше не было. Они обижали дворец с западной стороны, мимо здания кухни. С юга к дому примыкал фруктовый сад. Уильям облегченно вздохнул. По стене поднималась лестница на верхний этаж. Похоже, это был запасной ход в покое архиепископа. Зародившаяся была растерянность, тут же покинула его. Вместе с Реджинальдом... Он подбежал к основанию лестницы. В верхней части она оказалась поврежденной. На середине ее были сложены плотницкие инструменты, а возле стены стояла небольшая приставная лесенка. Судя по всему, ремонт был в самом разгаре. Реджинальд схватил ее, прислонил к стене и, миновав сломанный участок большой лестницы, поднялся наверх. Здесь была дверь, ведущая на небольшой закрытый балкон. Уильям, задаив дыхание, следил за Реджинальдом. Тот попробовал открыть дверь, заперта. Рядом было окно, прикрытое ставнями. Реджинальд размахнул со своей секирой и одним ударом разнес в щепки их. Потом забрался внутрь, немного повозился с дверью и открыл ее. Уильям стал карабкаться по лестнице. Филипп. Почувствовал недоброе сразу, как только увидел Уильяма, хотя священники и монахи из окружения Томаса до последнего сохраняли благодушные улыбки на лицах. Только когда услышали, как рыцари барабанят в дверь, они испугались. Кто-то даже предложил укрыться в соборе. Томас посмотрел на того с презрением. «Бежать?» — недоумевал он. «От кого? От этих рыцарей? Архиепископу не пристало удирать от горстки безумцев». Филипп сказал себе, что Томас прав во всем, какой же он тогда архиепископ, если испугался рыцарей». Божий человек, уверенный в том, что все его грехи простятся, воспринимает смерть как счастливый переход в лучший мир, и ему не страшны никакие мечи, и все же даже архиепископу не следует быть таким беспечным и безропотно ждать расправы. Уж кто-кто, а Филипп хорошо знал злобу и жестокость Уильяма Хамлея. И когда они услышали, как разбили ставни на окне, Приор решил взять все в свои руки. Из окна он видел, что дворец окружен рыцарями. Один вид их напугал его еще больше. Ясно было, что нападение готовилось заранее, и преступники не остановятся ни перед чем. Он немешкая, закрыл дверь спальни и опустил щеколду. Остальные смотрели на него с одобрением на шелстыке хоть один, кто мог защитить их. Взгляд архиепископа был по-прежнему полон презрения, но он не пытался остановить Филиппа. Приор встал у самой двери и прислушался. До него донеслись чьи-то шаги. Дверь в спальню была, похоже, достаточно крепкой. Человек однако не пытался взломать ее. Он прошел через всю приемную и стал спускаться по лестнице на первый этаж. Филипп догадался, что тот собирался открыть дверь на крыльцо изнутри и впустить остальных рыцарей. У Томаса появилось немного времени для передышки в дальнем углу спальни. Прикрытая кроватью находилась еще одна дверь. Куда она ведет, спросил Филипп, указав на нее. «В здании монастыря», — ответил чей-то голос, но она наглухо закрыта. Филипп подбежал к ней и попробовал открыть бесполезно. «У тебя есть ключ?» — обратился он к Томасу, потом помедлил и добавил. «Милорд, архиепископ». Томас покачал головой. На моей памяти этим ходом никогда не пользовались. Дверь, судя по всему, была не особо крепкой, но Филиппу исполнилось уже шестьдесят два, и грубая сила никогда не была одним из его достоинств. Он сделал шаг назад и ударил по двери ногой. Острая боль пронзила ногу. Дверь содрогнулась и треснула. Приор крепко сжал зубы и двинул по ней еще раз. Она шумом распахнулась. Филипп взглянул на Томаса. Тот все еще, казалось, колебался, бежать, не бежать. Возможно, до него еще не дошло, как до Филиппа, что такое количество рыцарей и тщательная подготовка захвата дворца говорили о смертельно опасных намерениях нападавших. И в то же время Приор понимал, что не следует пытаться напугать архиепископа, чтобы убедить его бежать. Вместо этого он сказал... Время вечерней молитвы не следует позволять каким-то горячим головам срывать обряд богослужения. Томас улыбнулся. Его собственные слова Приор сумел обратить против него же. «Хорошо», — сказал он и встал. Филипп пошел первым, чувствуя с одной стороны облегчение от того, что заставил архиепископа двинуться с места, с другой — тревогу за то, что тот, как ему показалось, шел недостаточно быстро. Потайной ход вел вниз по ступенькам. Темно хоть глазкали, Свет падал только из спальни архиепископа. Наконец они уперлись еще в одну дверь. Она была намного крепче и не открывалась. Филипп начал стучать по ней, чтобы было силы звать на помощь. «Помогите, отоприте дверь, скорее!» В голосе своем он уловил панические нотки и сделал над собой усилие, чтобы успокоиться, но сердце, не слушаясь, продолжало рваться из груди. Он чувствовал, что рыцари Уильяма идут за ними по пятам. Филипп снова и снова барабанил по двери и кричал. Голос Томаса на мгновение остановил его. «Филипп, прошу тебя!» «Помни о своем сане, сохраняй достоинство». Но приор тут же вновь принялся колотить в дверь. Ему важно было сейчас сохранить достоинство архиепископа. Свое было уже не в счет. Прежде чем Томас снова успел подать свой протестующий голос, до них донесся скрип отодвигаемого засова. Потом в замке повернулся ключ, и дверь открылась. У Филиппа камень свалился с души, перед ними стояли два опешивших келларя. Один из них с удивлением произнес, даже не подозревал, что эта дверь куда-то ведет. Филип нетерпеливо рванулся вперед и оказался в монастырских погребах. Он с трудом протиснулся мимо бочек с вином до следующей двери и, распахнув ее, вырвался на свежий воздух. Темнело. Филипп находился в южной галерее главного здания. Они были почти в безопасности. Оставалось только укрыть Томаса в соборе, прежде чем рыцари Уильяма догонят их. Все приближенные архиепископа уже вышли из погребов. В церковь быстро скомандовал приор. «Нет, Филипп, спешить не стоит», — сказал Томас. «В собор мы войдем с чувством собственного достоинства». Филиппу хотелось взвыть от отчаяния, но он поборол себя и спокойно произнес «Конечно, милорд». До его слуха уже долетал грозный топот ног из потайного хода — Рыцари, конечно, взломали дверь в спальню и нашли ведущую в него дверь. Он прекрасно знал, что главной защитой архиепископа было его собственное достоинство, но большой беды не будет, если они все же поторопятся укрыться в соборе. «Где мой архиепископский крест?» — спросил Томас. «Я не могу входить в церковь без него». Филипп от отчаяния глубоко вздохнул. Кто-то из священников сделал шаг вперед. Я захватил его, вот он он. «Будешь нести его впереди меня, как подобает», — сказал Томас. Священник поднял крест над головой и поспешил к двери в церковь. Томас последовал за ним. У самого входа монахи и священники из окружения архиепископа выстроились впереди него, как того требовал церемониал. Филипп шел последним в их группе. Он придержал дверь, давая Томасу пройти. В этот момент двое рыцарей выскочили из подземелья и побежали по Южной галерее. Приор закрыл дверь в неф и задвинул тяжелый засов. Почувствовав, что самое страшное осталось позади, он повернулся и с облегчением прислонился спиной к двери. Томас уже шел через узкий неф к ступенькам, ведущим в северный предел алтаря, но, услышав, как лязгнул Засов, неожиданно остановился и обернулся. «Нет, Филипп», — произнес он. У Приора перехватило дыхание. «Но, милорд, это храм Божий, а не замок. Отопри дверь!» Дверь содрогалась под ударами рыцарей. «Я боюсь, они хотят убить тебя», — сказал Филипп. «Тогда запирай, не запирай, все равно не поможет. Знаешь, сколько дверей в этой церкви? Открой». Рыцари продолжали молотить по двери, теперь уже похожи секирами. «Ты мог бы укрыться», — в голосе Филиппа звучало отчаяние. «Здесь столько мест, где тебя не найдут. Вот вход в усыпальницу. Прятаться?» «В моей собственной церкви? И ты бы сам так поступил!» Филипп пристально смотрел на Томаса. «Нет, — наконец ответил он, — тогда отопри призасов. С болью в сердце Приор повиновался. Рыцари ворвались в собор, их было пятеро. Лица были скрыты под шлемами, в руках у всех мечи и секиры, они были похожи на посланцев ада. Филипп говорил себе, что нельзя показывать свой испуг, но, глядя на острые лезвия мечей, он невольно содрогался от страха. Один из рыцарей закричал «Где Томас Бекет, этот изменник королю и королевству? Где предатель, где архиепископ?» — подхватили остальные. В церкви было уже почти совсем темно. Лишь несколько свечей освещали ее тусклым светом. Монахи все были в черном, да и забрала на шлемах рыцари мешали им различать лица. Нежданный луч надежды мелькнул у Филиппа. Может быть, в темноте они не найдут Томаса, но архиепископ тут же перечеркнул ее. Он спустился по ступенькам навстречу заговорщикам и сказал «Я здесь» но не изменник королю, а слуга Господу, что вам нужно?» Он открыто смотрел в глаза этим преступникам, вооруженным до зубов, и Филипп вдруг отчетливо осознал, что сегодня на этом самом месте Томас умрет.